Глава вторая. Новый страшный мир. Олухи, балбесы, да как хозяйка вас еще по ветру не пустила? Но тебе, черепушка безмозглая, все, ищи свою голову теперь в кустах, костлявое чудовище. Я разлепила глаза и с каким-то пофигичным ступором уставилась на полу разложившегося крыса, который активно бил длинным обрезанным хвостом по... «Хм, ну пусть будет лицам скелетов, столпившихся вокруг него и наклонившихся почти на уровень земли, чтобы тот мог до них доставать». Один из трупов будто услышал, что я проснулась и резко повернул голову на сто восемьдесят градусов, уставившись на меня пустыми провалами глаз. «Мама!» — промычал он, радостно улыбаясь. «Мама!» Чтобы привлечь внимание крысы, он с размаху ударил его по голове костлявой рукой, отчего у того изо рта вылетел зуб. «Ты что, обалдел?» — вскочил на лапы мохнатый. «Я сейчас тебя... Ого!» Тут он заметил меня и расплылся в радостной щербатой улыбке. Леонорочка. «Дорогая, ты пришла в себя». «Не надо», — прошептала я, пытаясь отползти от страшного чудовища подальше. «Это же не просто грызун, которых я и так очень боялась. Это самое настоящее умертвие. Меха, как и кожа, на нем почти не осталось. В просветах на животе зияла дыра без какого-либо намека на внутренние органы». Одна лапа состояла только из одних косточек, остальные три находились в процессе разложения. Лишь голова пока еще выдавала его крысиное происхождение. Черный мех, длинный, дергающийся по ветру нос, острые зубки и глаза бусинки, светящиеся потусторонним синим светом. «Что не надо?» — не понял он. «У тебя опять какие-то идеи...» «Или ты заразна и скоро полысеешь?» Я замотала головой, отмахиваясь от всех вопросов и одновременно пытаясь прийти в себя. «Бежать? Куда бежать? Звать на помощь? Так тут нет никого. Что делать-то? Может, я еще могу попасть обратно в свое тело, и для этого надо попросить меня вернуть?» «Так...» Тем временем начал прохаживаться крыс передо мной и застывшими скелетами. «Докладываю. Пока ты валялась и отдыхала после перемещения, кстати сказать, довольно забавный способ выбрала, то я прошерстила окрестные деревни и пустил слушок, что в их владениях завелась ведьма, готовая на многое ради звонкой монеты». Тут он остановился и противно захихикал. «Не удивлюсь, если уже к утру здесь появится полчище тех, кто жаждет получить нашу бесценную помощь». Переезд из Южной провинции прошел успешно. Концов не найти, а бренное тело несчастной ведьмы найдут в Канаве. С новыми нами происшествия никто не свяжет, клянусь последним нижним зубом. Половина личного состава костлявых переместилась целиком, половина — по кусочкам. «Но они все равно готовы к работе. Главное, скажи, что делать. Он подошел к моему носу и требовательно посмотрел в глаза. У, -у, -у, У, я попыталась выдавить из себя хоть слово, а потом сглотнула и прошептала. Уйдите. Чего? Не понял крыс, поправляя немного съезжающее с черепа ухо и направляя его в мою сторону. «Уйдите, пожалуйста!» — прошептала я, а после зажмурилась. «Конечно, все мы храбрые, когда сидим попой в мягком кресле и пьем чай. А попробуй быть смелой тогда, когда тебя окружают зомби и умертвие. И откуда я знаю? Собираются они со мной дружить или съедят?» Открыв один глаз и оценив выражение лица грызуна, я поняла. «Похоже, второе». «Пожалуйста!» — медленно проговорил он, словно пробуя его на вкус. Потом задумчиво прищурился и медленно так проговорил. «Элеонорочка, а скажи-ка мне, как звали твою бабулечку, не к ночи будет помянута». Я проглотила ком в горле и посмотрела на умертвие со смесью страха и паники. Его же глаза расширились, практически ослепляясь синим светом. Он набрал в дырявую грудь воздуха и как гаркнет. «Самозвонка! Парни, держи ее!» Я быстро вскочила на ноги и второй раз за ночь бросилась на утек. Только в отличие от первого раза за мной гналась целая армия зомби. «Очень и очень злых, зомби!» «Стой, самозванка!» — орал крыс, сидя верхом на одном из костлявых мертвецов. «Стой, а то хуже будет!» «Помогите!» — вопила я, обретя голос. «На помощь! Убивают! Пожар!» «Какой пожар, дура! Остановись, кому сказал! Здесь все равно никого нет!» Я только еще быстрее понеслась вперед, перепрыгивая через кочки и ямы, коих на земле оказалось бесчисленное множество. Это еще повезло, что на мне тапочки были, а не привычные лодочки на каблуках, а то бежала бы я недолго. Хотя и так недолго. Старые кривые ноги нести вперед мое бренное тело на скорости отказались. На очередной кочке одна из них подвернулась, И я с глухими ругательствами рухнула носом в мягкую сырую землю. «Ага!» — запрыгнул на ногу крысеныш. Быстро перебирая лапами, он добрался до макушки и от души несколько раз стукнул меня костлявым маленьким кулаком. «Подселенка, значит, в прекрасном тельце моей Элеоноры. Негодяйка, паршивка, вегетарианка». Вторя недовольства своего предводителя, один из скелетов схватил меня за лодыжку и потащил куда-то назад. Помогите! Прокричала я последний раз, совершенно обезумев от страха и хватаясь руками за выступающие из земли корни и травинки. На помощь! Убивают! Ф Больно надо! Сообщил сверху крыс, одновременно командуя черепушками. К дому тащите болезную, там с ней разберемся. И пусть только попробует опять от нас убежать. Уж мы ее! Мо! Загудели скелеты, и рывком перевернули меня на спину и, обхватив ноги и руки своими страшными костлявыми ладонями, дружно поволокли по траве. А, -а, -а не надо! Я пыталась одновременно вырваться и при этом прикрыть старческие непристойности сползающим балахоном, потому как тащили меня по направлению от ног, и длинная юбка все норовила задраться до самой шеи. Надо, не надо! проворчал грызун, перепрыгнув на грудь и внимательно вглядевшись в мое лицо. Да, разница на лицо. И куда ты собралась с такой страшной физиономией? «Думаешь, тебе слава предшественницы перепадет? Думаешь, силу обуздаешь и всех клиентов захапаешь?» «Я домой хочу!» Вдруг всхлипнула я, перестав тянуть вниз балахон. Он моментально взвинтился до лица и на несколько секунд скрыл от посторонних мои слезы. От всех, кроме крыса, который оказался со мной внутри подола. «Стой!» хмуро велел он нашим конвоирам и вся процессия с небольшой задержкой но все же остановилась мо поинтересовался из за складок ткани один из черепушек это не ма передразнил крыс потом посмотрел на меня и хмуро приказал вставай я осторожно села предварительно сняв с головы балахон скелеты столпились вокруг и выглядели Ну, почти не агрессивно. Проблема была в том, что я понимала. Их миролюбивость мне только кажется. У разрывают все живое на своем пути. Не знают пощады и неубиваемы. Зря, что ли, я в свое время кучу фильмов ужасов пересмотрела. Так что внезапная остановка меня нисколько не расслабила. Наоборот, помогла немного собраться и придумать плохонький, но план. «Значит так», — велел тем временем грызун, — «раз Элеонора переправку с южной границы не пережила, а твое тело наверняка померло на той стороне, иначе бы ты в эту шикарную женщину не попала, то теперь будешь ее заменять». «Да-да, разумеется», — пробормотала я, — «что нужно делать-то?» «Первую очередь не допустить, чтобы кто-либо понял, что ты не Элеонора. Иначе костер покажется благом. Ковен-ведьм-захватчиц не щадит». Я мелко-мелко закивала, всем своим видом выражая послушание. «Тут еще и Ковин и ведьм есть. Мама дорогая». «Во-вторых...» Начал было у мертвия, но внезапно остановился и довольно ткнул лапой в сторону. «А, вот и домик подъехал!» Я обернулась и обомлела. Прямо перед нами стояла избушка. Вот прямо настоящая. Только, клянусь, минуту назад здесь ничего не было. Ее крепкая дубовая дверь приветливо распахнулась, приглашая войти внутрь. Там в глубине светила небольшая настольная лампа, а с моего ракурса просматривались пучки трав, подвешенные к потолку. Я оценила расстояние до входа и нервно посмотрела на грызуна. Он тем временем опять оживился, радостно подпрыгивая на моем животе, как-то подозрительно быстро пережив смерть предыдущей хозяйки. «Сейчас отдохнем, отмоемся а потом как пойдем работать, как заработаем кучу денег». Я одной рукой пошарила на земле вокруг себя, и нашла полузгнивший кусок дерева с ближайшего могильного креста надо только увериться что погони нет а еще раз теперь Элеоноры нет то моя доля может быть больше одним сильным ударом деревяшки я отправила грызуна в полет а сама вскочила и бросилась в сторону избушки рывком прикрывая за собой дверь что стоите стуканы Заорал крыс. Хватайте ее! На деревянное полотно навалились зомби, и пока я искала, как закрывается эта дурацкая дверь, они почти успели распахнуть ее обратно. Пришлось врезать ударом пятки в лицо одному, вытолкнуть коленку второго и, наконец, прихлопнув посильнее, оторвать кисть у третьего. Отлетевшая конечность грохнулась на пол, а потом заметалась по полу, отыскивая хозяина. Превозмогая панику и не давая себе времени испугаться, я подхватила ее голыми руками и на секунду, распахнув створку окна, выбросила наружу. Захлопнуть раму успела как раз до того, как в нее со смачным шлепком ударился крысеныш. — Ты пожалеешь, подселенка! — прорал он сквозь стекло. Я рывком зашторила старые занавески и обессиленно рухнула на пол. — Вот сейчас можно начать паниковать.